is Сергей Чекмаев. «После нация». Роковые решения. Мы уходили, не оглядываясь. Нулевая и енот остались прикрывать, и все понимали, что живыми мы их больше не увидим. И они понимали. Нулевая без остановки ругалась на двух языках от переизбытка эмоций. «Проваливайте! Нечего здесь светиться, как зеваки на параде! Ну, убирайтесь!» аенот просто кивнул и отвернулся. После того, как гражданский контроль ввел обязательную вакцинацию для всех задержанных, наши считали, что лучше умереть, чем попасть в плен. Самые отмороженные даже ставили фитнес-чипы на самоподрыв. Левша ломал защиту обычных медицинских мониторов и менял прошивку. Как только умная электроника замечает падение сердечного ритма и мозговой активности, бах, и можно не тратиться на государственные похороны. Жрать только лучше по часам, чтобы не упасть в голодный обморок. Но нулевая всегда была отчаянной. А у енота гражданский контроль увез на лечение сестру. Когда Дженни вернулась, или то была уже не Дженни, в общем, он рассказывал, что вернулся совсем другой человек. Вместо острой на язык вечно недовольной язвы Дженнифер наиграна весёлая кукла, полностью лояльная всей той ереси, что несёт с головизора возлюбленный гражданин. Так что енот теперь просто мечтал сдаться, желательно сразу районному инспектору контроля. И на такой случай специально носил подмышкой смостряченный левшой вакуумный заряд. Да быстрее же, чёрт бы вас подрал! Уходим, уходим! Только тащить эту дуру на руках – удовольствие среднее, на троечку. Умники из центра перспективной физики создали действительно невероятную штуку, только вот немного не рассчитали с размерами. Если они задумывали генератор пробоя как портативный, увы, не получилось. Хотя вряд ли кто-то собирался таскать его на руках. А мы с Големом волокли его вдвоем, надрываясь так, что горячий пот едва не выедал глаза, а следом Малек пер в одиночку полевой зарядник. Остальные нас прикрывали, но я этого не видел. Мог только представлять, как за нашими спинами нулевая поглаживает исцарапанную пусковую тубу ПЗРК и пытается унять нервную дрожь в пальцах. А енот рассыпал маркеры у входа в центр, чтобы биолокатор светился как праздничная иллюминация в День всеобщей свободы. И засел в будке охраны за баррикады из мертвых тел. Нет, мы не рассчитывали, что в контроле сидят идиоты. Как только мы отрубили питание лаборатории, как разом сдохли основной и резервный генераторы, на пульт пошел сигнал. И минут через семь с неба посыпятся черные комбинезоны с нейроглушилками. Убивать им запрещено, ведь возлюбленному нужны бессловесные рабы. Но лучше бы убивали. Смешно, но для того, чтобы дать миру шанс при помощи времени, нам в позарез его не хватало. Только не в глобальном, а в самом, что ни на есть бытовом, житейском смысле. Ещё когда планировали отход, все сошлись на том, что первую часть пути лучше проделать по заброшенным туннелям городской канализации. Кстати, наглядный пример. Надо просто чаще бывать на окраинах, и сразу перестаёшь верить официальному рупору, что заливается соловьём на тему «С каждым днём всё лучше жить!» если так, почему пустеют наши города? Все больше кварталов стоят заброшенными, все больше коммуникации приходят в упадок. Но нам сейчас это на руку. В заброшенных ливневых магистралях нет датчиков движения, а в мертвых кварталах почти не встретишь прохожего. Есть шанс, что контроль не сразу сядет на хвост. Правая крышка люка с тяжелым скрипом ушла в сторону и одновременно зашипел за спиной жареный бекон. Я представил, как выпрыгнула первая ракета, как хищный глаз целеуказателя нащупал горячие выхлопные сопла десантной платформы и как разом вспыхнули разгонные шашки твердотопливников. Енот не промахнется. По крайней мере, в первый раз. Он всегда неплохо управлялся с тяжелым вооружением, и в этом бою он еще успеет сказать веское слово. Где-то в небе ахнуло так, что от ударной волны мы едва не выпустили гофрированные ручки пробойника. Я обещал себе не оглядываться, но все-таки не удержался. Подбитая платформа медленно тянула в сторону, из двигательного отсека валил жирный черный дым. Оставшиеся три разошлись веером и взяли позицию енота и нулевой в клеще. Черные комбинезоны поливали наших ребят так плотно, что они даже не отвечали — Может, пережидают огневой налет, а может, уже мертвы. Не только я обернулся. Апогей тоже вскинул к глазам электронный умножитель, тихо выматерился, а потом выдал такую отборную тираду, что я едва не провалился в люк, что все? Так быстро? Голем уже спрыгнул вниз и подставил руки. Вдвоем с Мальком они приняли у меня сначала тяжеленный шар-пробойник, а потом рюкзак с энергопитанием. Я полез следом, но едва не выскочил обратно, когда Апогей сплюнул и сказал, «Черт, два они там без меня справятся! Идите, я догоню!» приказань К хренам собачьим твой приказ! Ребята не могут поднять голову, ты что, не видишь? Через минуту их накроют, а через две контроль придет сюда по нашей душе! Надо отвлечь огнем, пусть думают, что нас много!» Ну да, нас немало, только вот воевать всерьез умеют единицы. Да и откуда взяться подготовленным боевикам? С гола визера сопротивление называют опасными террористами, наймитами коварного врага и безжалостными исполнителями кровавых преступлений. А на деле много ли навоюют три сотни пенсионеров? В руководстве наших разношерстных групп сидят по большей части седые романтики, которые еще помнят последние выборы. Как раз те, которых и победил марадер, ставший потом слугой нации, возлюбленным гражданином. Сопротивление – это сборище стариков, циничных и достаточно осторожных, чтобы не попасться во время многочисленных облав, проверок и выборочного сканирования целых кварталов. А кадрами туго. Молодым так промыли мозги, что среди них почти не осталось недовольных. Отчаянные же мальчишки, чудом выбравшиеся из-под черной пелены пропаганды, попадаются в первом же рейде. Нет у них чуйки загнанного зверя. Одна бесшабашная ярость и целый океан ненависти. Отличный маркер для уличных сканеров, словно мотивирующий плакат с иллюминацией. Вот он я, ловите! Сопротивление удел осторожных пенсионеров. Собственно, мы давно уже перестали на что-то надеяться. Саботаж головещания, взрывы в центрах вакцинации, да редкие набеги на тюремные конвои. Незначительный успех, щедро оплаченный кровью. А через день-два всё возвращается на круги своя. Ремонтные бригады быстро восстанавливают вещание, а любое нападение на медицину пропаганды используют для накачки ненависти. И в следующий раз оболваненные клерки и домохозяйки набрасываются на бойцов с такой первобытной яростью, что у некоторых опускаются руки. Вам когда-нибудь приходилось драться с дикой кошкой? Надеюсь, что нет. Унять ее невозможно, слова не действуют и непонятно, что делать. Не стрелять же в почтенную мать семейства, которая с криками «Предатели, убийцы!» царапает тебе лицо, словно разъяренная фурия. «И очень тяжело каждый раз убеждать себя, что ты идешь в безнадежно проигранную битву ради этих людей. А они теперь не только сообщают в контроль, к этому мы привыкли. Они просто готовы убить нас. Чем угодно. Маникюрными ножницами, отверткой, клюкой, камнем. Всем, что подвернется под руку». 19 бойцов. Это все, что мы смогли собрать. Страшное и чудовищно опасное сопротивление». Семеро полегли при штурме центра. И еще двоих уже можно не считать, или даже троих. Потому что ярко видные в пасмурной мгле трассеры четко указывали место, откуда вел огонь апогей. Он грамотно менял позиции, когда перезаряжался, но жить ему оставалось недолго. По ушам вновь ударил шипящий скрежет, как будто кто-то жарил омлет на гигантской сковороде из-за груды битого щебня выпрыгнула еще одна противозенитная ракета, но увидеть попала она или нет я не успел. снизу меня дернули за ногу, и грузный голем протиснулся по всходу, чтобы захлопнуть люк. Жить надоело двигаем отсюда. Кислые зловоние едва не вывернуло нам желудки. подошвы чавкались с гниющим илом. Мы теряясь, мы тащили чертову железку и старались дышать ртом. Тяжелые капли пота падали в гнилой ручеек под ногами. Ноющие руки умоляли передохнуть. Пока еще не смолкла за спиной скорострельная скороговорка, апогей держался. Но с каждым шагом перестрелка становилась все тише. Мы уходили в глубь коммуникации спальных кварталов, а проклятый генератор все тяжелее. Умник на брифинге тонко улыбнулся. Для краткости они называют его телепортом. Красиво, но неправильно. Почему? Потому что телепорт подразумевает перенос материальных объектов. А генератор пробоя может отправить в прошлое только информацию, код. Ни одна молекула вещества, темпоральный барьер миновать не сможет. Только голая информация. Я промолчал. Но Паги всегда отличался умением задавать неудобные вопросы. А за каким тогда хреном мы попрёмся за этой штукой? Не то, чтобы я отказывался выполнять приказ, но если мы там все поляжем хотелось бы знать зачем. Как раз за этим. Наша возлюбленная сволочь готовит хороший сюрприз прошлое, а мы постараемся испортить ему праздник. Голем споткнулся. Я стиснул тефлоновую ручку, но мокрые от пота пальцы отказывались удерживать такую тяжесть. «Может, передохнем?» «Вот передохнем, тогда и передохнем!» — огрызнулся малек. «Тащи давай!» Гражданский контроль, наверное, уже обыскивает здание центра. Они знают, что мы взяли, но пока не очень представляют, с какой целью. В гражданском контроле идиотов не держат, но как раз и должен был навешать на уши целлюлозные лапши. Пробойник у них не единственный имя. Только мы об этом вроде как не знаем. И пока они думают, что мы затевали всю операцию только для того, чтобы не дать жадным лапищам возлюбленного дотянуться до прошлого, у нас есть шанс выскочить из кольца. Если бы они знали, что мы умеем пользоваться генератором пробоя... Умник подготовил место. Реакторный зал термоядерной станции. Там работают пара верных парней, чья лояльность проверена до последней запятой. Вокруг столько разнообразного излучения, что любой сканер сдохнет и пойдет к калейдоскопам бессмысленных линий. И практически дыровой источник энергии под боком. Главное — донести. Выскользнуть из-под колпака гражданского контроля и доставить чудо техники на точку. Ради этого полегли сканер, фрейд, носорог, лисичка, топор, нежить и оторва. Ради этого еноты нулевая остались на верную смерть. Ради этого Апогея отвлекает на себя огонь всех десантных сил. Сколько сможет. Потому что если мы не успеем, то... Даже не могу сказать, что проиграем мы. Лично мы погибнем, проиграет сопротивление, и никогда больше не сможет собрать по-настоящему ударный кулак. Но вряд ли уже успеет. Потому что возлюбленная дрянь придумал таки способ, как поставить раком весь мир. В прямом смысле слова весь на брифинге умник говорил много и долго показывал красивые графики но я честно говоря мало что понял ночью после отбоя пришел к фрейду он всегда умел объяснять доходчиво на пальцах сначала он посылал меня задницу но когда понял что я не отстану смирился выудил из груды хлама портативный голопроектор и принялся объяснять Через пять минут не спал никто. Все тихо сгрудились за моей спиной и слушали. Все те, кого уже нет сейчас. Почему возлюбленный в экономике залез в дерьмо по самые гланды, думаю, никому не нужно объяснять. Вы большие, сами все видите. Как говорит умник, государство не может функционировать только как аппарат подавления. Рабский труд вакцинированных непродуктивен. Валовый продукт упал ниже спущенных штанов, и очень скоро людям станет банально нечего жрать. Пропаганда какое-то время сможет отвлекать их, но желудку не внушить, что он сытый по головизору. А вакцинировать всех поголовно наш дорогой слуга не сможет. Кто-то должен работать по-настоящему. Делать оружие и штуки вроде той, за которой мы идём завтра. Ясно? и пробасил кто-то из задних рядов, но на него зашикали. Опыт управления массами показывает, что в таких случаях нужен образ внешнего врага. Вы все имели счастье наблюдать ту истерику, что нагнетает пропаганда в адрес соседей. Но пар нельзя спустить в свисток. В конце концов потребуется настоящая война, лучше короткая и победоносная, но можно и долгая и мучительная, пусть с неопределёнными результатами, которые тоже можно объявить победой. Доступно? Военный потенциал страны ни к чёрту заметил Поги. Разгонять голодные бунты и ловить недовольных с ней разлушилками на перевес удел полицейских сил. А настоящей армии у нас нет. Не вакцинированных же посылать. Именно их. Фрейд кивнул и помрачнел так, что в комнате словно похолодало до отрицательных температур. И «Именно их!» «Только не сегодняшних!» Малёк впереди радостно хмыкнул. Датчик движения, поставленный у решётки городского водосбора, показывал чёткий ноль, а значит, рядом никого нет и не было. Есть шанс выбраться на поверхность не в лапы чёрным комбинезоном. Да, я знаю, что это не комбы, а специально нарощенный нанослой с мускульными усилителями. Что снять её невозможно, потому что она срослась с естественной кожей. И если отодрать, будет примерно то же, что бывает при стопроцентных ожогах тела. Большой красный вопящий кусок мяса. Недолго, правда, вопящий. Но все равно мы как-то привыкли их звать черными комбинезонами. сопротивление вообще много традиций и условностей. Система учета биометрических данных в считанные секунды вычислит любого из нас, идентифицирует с абсолютной точностью, выдаст возможные места пребывания, ближайших родственников, друзей и список активных контактов за последние годы. Всех их возьмет контроль, допросит по третьей категории и проведет принудительную вакцинацию. Поэтому ни у кого из нас нет родственников и друзей. Больше нет. Или они все на нелегалке. Но мы еще продолжаем цепляться за красивые позывные клички, сжигаем ID-карты и больше нигде и никогда не упоминаем старое имя. Я начал забывать, что когда-то меня называли Стивеном. Я оратор Почему-то все считают, что я умею убедительно говорить Не заумно, как наши научнички Непонятно, как Фрейд А так, чтобы достало до печенок Только вот у нас нет пропаганды Точнее, она просто бессмысленна Никакая одиночная зажигательная речь Не способна победить систему Которая льет в уши и забивает глаза ежесекундно Или просто сидит у тебя в мозгу вместе с вакциной Но когда наемные хакеры из далекой страны вскрыли по нашему заказу секретную переписку возлюбленного, оказалось, что мне тоже можно найти дело по профилю. Если мы успеем дотащить тяжеленный пробойник до энергостанции, если умник сможет его запустить, если на той стороне меня кто-то станет слушать. Рот! И ты, староста! Голем поочередно ткнул пальцем в двух здоровяков. «Прикрывайте наш отход! Если контроль сюда сунется, взрывайте тоннель! Если нет, через два часа собираемся на третьей точке! Вопросы?» Нет у нас давно вопросов. Все стало кристально ясно вчера ночью, когда Фрейд с тихой, спокойной уверенностью рассказывал картинки нашего будущего, от которых волосы вставали дыбом. Будущего и прошлого. Генератор пробоя, или, как пишут во внутренних документах учёные центра, телепорт, может открыть односторонний струнный канал в прошлое. Невозможно отправить сквозь него никакой материальный объект, так что забудьте о путешествиях во времени. Забудьте об отправке оружия, материалов или, наоборот, закупке ценностей в других веках. Только кадон, инфопакет, который наши предки могут открыть, пользуясь собственными технологиями. И как вы думаете, что птенцы возлюбленного придумали помимо самого телепорта? Да он вообще способен на любую гадость! Не он сам. У него достаточно умных советников с полной импутацией совести. Из нас хотят сделать зверей. В прямом смысле слова, непобедимый народ воинов. Это как? Очень Очень просто. Перевернуть вакцинацию с ног на голову. Вместо послушного подчинения выкрутить до максимума агрессивность. Отправить в прошлое кодоны с генетическими бомбами. Через 10 поколений агрессии и хищнические повадки станут доминантой. Возлюбленный называет это после нации народом, который придет на смену нынешнему. Единым и тысячеликим, как хтоническое божество». И тогда возлюбленный объявит крестовый поход против всего мира С армией тренированных после нации Кто-то тихо выругался Нулевая спросила Мы все станем кровожадными подонками? Вроде его личной гвардии? Фрейд посмотрел на нее и покачал головой Нет, не станем В планах, что нам добыли цифровые флебустьеры, сказано, что агрессивные гены включатся примерно у четверти зараженных. У третьей во втором поколении, у половины в третьем. Но других поколений не будет, потому что сначала агрессивные вырежут тех, кто остался мирной овечкой. Прольются такие реки крови, по сравнению с которыми мировые войны покажутся склоками на общей кухне. А когда перебьют всех бессловесных, они начнут давить друг друга. Что? Тихо выдавил из себя малек. Ничего. Лет через десять на планете просто кончатся люди. Никаких после наций. Одни могилы. Картинки вчерашнего разговора крутились у меня в голове, словно кадры голопрограммы со сбитой кодировкой. Мы выбрались на проспект поодиночке, осторожно оглядываясь по сторонам. Давящая эклектика центрального квартала сразу прижала к земле. Мрачные громады коммунальных муравейников дешёвого жилья, где можно сразу следить за всеми. Чат общественных кухонь. И бесчисленные плакаты, бегущие дорожки, атмосферные панно. «Слуга нации думает о тебе ежеминутно! Возлюбленный гражданин не спит, не зевай ты! И... Враг ждёт нашего унижения, не давай ему ни шанса!» Ненависть — залог чистоты. Преданность — залог победы. Черные стены, серые плащи людей, которые меньше всего на свете хотят выделяться из толпы, копать на окнах и тротуарах, чахлые деревья. Нельзя беззаботно украшать свой дом, когда враг крадется убить тебя, — внушает Головизор. Да и зачем? Красивую картинку для специалистов можно создать на экране, А вакцинированным она и вовсе уже не нужна. У глухой стены питательного пункта притулился обшарпанный грузовичок энергокомпании. Все честь по чести, снаружи фургон выглядел заслуженным ветераном, даже логотип во весь борт чуть выцвел от солнца на бампер нацепили верноподданическую побрякушку, горящую настольную лампу, которая сигнализирует, что возлюбленный неустанно заботится о благе нации. А поперёк заднего крыла красовалась надпись. Допуск 21. Он дорого обошёлся нам, настоящий, с зарегистрированными номерами и свежепрошитым ответчиком. Фактически, он делал нас невидимыми для контроля на центральных магистралях, а значит, стоил каждой банки собранных консервов и каждого литра соляры. Кредиты продажный снабженец брать отказался. Тоже ведь понимал, собака жадная, к чему всё идёт. Малёк закинул в кузов полевую зарядку, а мы с Големом сам пробойник на силы уходили, так что в последний момент электронные дуры едва не шваркнулась с полутора метров на дорожные плиты. Голем что-то проорал мне и долго еще ругался, пока мы тряслись в неудобном и вонючем кузове Но я не отвечал Я думал о том, почему мне дали такой позывной Не зря, наверное Если они правы Что я скажу человеку из прошлого, который первым найдет наш инфопакет? Какие слова смогут взять его за душу так, чтобы он поверил практически сразу, чтобы стал на сторону давным-давно проигравшей группы недовольных? Сопротивление, которое сегодня практически перестало существовать. Потому что там у центра остались почти все активные бойцы. И вряд ли кто-то из них вернется, может быть, рот или староста. а Апогей почти нет шансов. Нулевая и енот уже давно мертвы. Чип и самоподрыв вакуумного заряда – двойная гарантия. Ради вот этого единственного шанса поговорить со случайным предком. И это могу сделать только я. Потому что мой позывной – «Оратор».